Глава седьмая «Полдень», — объявил Том. Так оно и было. Тень его свернулась калачиком у его ног. Мы посмотрели на Гринвичские часы. До двенадцати оставался такой пустяк, что о нем не стоило и говорить. И, следовательно, как говорил Том, Лондон был как раз к северу от нас, или же как раз к югу, одной из двух. Судя по погоде и по песку, и по верблюдам, он должен был находиться к северу, и довольно-таки далеко к северу, не ближе, чем Нью-Йорк от города Мексики. Джим говорил, что, по его мнению, на свете нет ничего быстрее воздушного шара, кроме разве некоторых птиц, например, дикого голубя, и железной дороги. Но, по словам Тома, в Англии поезда ходят со скоростью почти 100 миль в час на маленьких расстояниях. И никакая птица в мире не может летать так быстро, кроме одной — блохи. — Блохи? — Позвольте, Маса, Том, во-первых, ведь это же, строго говоря, не птица. — Ты говоришь, не птица? А что же она такое? — Я как следует не знаю, Маса, Том. но я так думаю, что блоха просто животное. — Нет, и это не подходит для животного, она слишком мала. — Должно быть, это жук. — Ну да, конечно, блоха — это жук. — Держу пари, что нет, но все равно. — Ну, а во-вторых, что? — Во-вторых, птицы летают далеко, а блоха — нет. Блоха этого не может. — Ты говоришь, не может? — Позволь, что же, по-твоему, значит «далеко»? — Ну, милю, много миль. Это же всякий знает, что значит далеко. Может человек пройти несколько миль. Ну, разумеется, может. Столько же сколько железная дорога. Да, ну, пожалуй, если вы дадите ему время. Облаха не может? Пожалуй, и может, только времени ей для этого надо много. Ну теперь ты, кажется, начинаешь понимать, что дело тут не в расстоянии. По расстоянию судить нельзя. Вопрос в том, во сколько времени можно пройти известное расстояние. Не правда ли? Да, кажись, что так. Только я как-то не задумывался об этом, Масса Том. Надо судить пропорционально. И если взять в расчет величину, размеры, то что такое твоя птица и твой человек и твоя железная дорога в сравнении с блохой? Как бы скоро человек ни шел, больше десяти миль в час ему не пройти а это немногим больше его собственного протяжения в 10 тысяч раз увеличенного. Но возьми любую книгу, где говорится про блох, и ты прочтешь, что самая заурядная, плохенькая блоха может прыгнуть на расстояние в 150 раз больше ее собственной величины. да И таких прыжков она в течение секунды может сделать пять. Это значит, что уже за одну секунду Она семьсот пятьдесят раз покроет свой собственный рост. Потому что блоха ведь не тратит времени на остановки, она прыгает безостановочно. В этом ты убедишься, если попробуешь поймать ее. Но ведь это я говорю об обыкновенной, заурядной, плохенькой блохе. А ты возьми блоху итальянскую, перворазрядную» которая всю жизнь была баловницей дворянства и даже и не знала никогда, что такое нужда или болезнь, или отсутствие крова, такая блоха тебе прыгнет на расстояние в 300 раз большее, чем длина ее тела, и может так прыгать целый день по пяти раз в секунду, то есть уже в секунду покрыть расстояние в 500 раз большее длины ее тела. Теперь представь себе, что человек мог бы в течение секунды пробежать расстояние в 500 раз большее, чем длина его тела. Это будет около полутора миль. Значит, он бежал бы со скоростью 90 миль в минуту и более 5000 миль в час. А он может пройти всего каких-нибудь 10 миль в час. Ну где же теперь твой человек, и птица твоя, и железная дорога, и воздушный шар? Да ничего они не стоят в сравнении с блохой. Блоха — это точно комета в уменьшенном виде. Джим очень удивился. И я тоже. Джим говорит, вы это точные цифры приводите. Без шуток и без всякого вранья, том. Конечно, цифры совершенно точные. и. Оказывается, и к блохе надо относиться с почтением. До сих пор у меня большого почтения к этой твари, скажу прямо, не было. Но ничего не поделаешь. Коли стоит, так и будем уважать. Понятно стоит, принимая в расчет ее величину. В ней гораздо больше разума, сообразительности, быстроты, чем во всех прочих тварях. Знаете ли вы, что блоху можно научить всему что угодно? почти всему и скорее, чем любое другое животное. Блох, например, выучивают ходить в упряжке, возя в разные стороны крохотные колясочки или маршировать, как солдаты, и они проделывают все это с солдатской аккуратностью. Их можно выучить делать даже очень трудные и утомительные вещи, что если бы, например, начинать откармливать блоху и вырастить ее такой же большой, как человек, Причем, разумеется, и природный ум ее увеличивался и рос бы в той же пропорции. Как вы думаете, не загнала бы она в щелку человека? Да такая блоха была бы президентом Соединенных Штатов. Уж непременно была бы. И ничему этому нельзя было бы помешать, как нельзя помешать сверкнуть молнии. Говорят о силе муравья, слона, локомотива. Вздор! Вы посмотрите на блоху. Вот это сила! Она поднимает ношу в двести, в триста раз тяжелее своего собственного веса. Кто же это может, кроме нее? И при том у нее свои взгляды и вкусы, и она очень даже капризна. Ее не обманешь. Ее инстинкт или разум, или как вы там это не называете, чрезвычайно ясен и никогда не ошибается. Люди думают, что для блохи все равно, на кого сесть. Вовсе нет. Есть люди, к которым блохи даже близко не подходят, как бы они ни были голодны. И я один из них. Меня за всю мою жизнь ни разу ни одна блоха не укусила. Масса, Том. Верно говорю, я и не шучу. Да что же это? Я и не слыхивал никогда о таком. Джим никак не мог поверить этому, и я тоже. Поэтому мы решили спуститься и изловить в песке несколько штук для проверки. Том был прав. Все они поскакали на меня и Джима, а на Тома не села ни одна. Этого невозможно объяснить, но это так. Уж что правда, то правда. И Том уверял, что это всегда так было. И если он даже пойдет в блошиное царство, никогда его ни одна блоха не укусит. После этого мы поднялись повыше, в холодный воздух, чтобы прохладиться. И, освежившись немного, спустились опять в теплый, но не жаркий и полетели себе не торопясь со скоростью 20-25 миль в час. Уже несколько часов мы летели так, не спеша. Дело в том, что в этой торжественной мирной пустыне мы понемногу совсем успокоились. Всякое волнение у нас улеглось, торопливость отлетела, и чем дальше, тем больше нам нравилась эта пустыня. Мы прям таки полюбили ее, и потому не спешили покинуть и путешествовали себе с линцой, то развлекаясь тем, что рассматривали землю в подзорные трубы, то лежали на ящиках и читали, а когда надоест читать, можно было и вздремнуть. И сами мы как-то изменились. Не так уже спешили добраться до земли и спуститься на нее. Это было уже позади. Мы теперь привыкли к шару и уже не боялись, и никуда больше не стремились. Нам было и здесь хорошо. Шар стал совсем как будто нашим домом. Мне уже казалось, что я на нем родился и вырос. Это джиму ему тоже. И Том про себя говорил, что у него тоже такое чувство. Дома возле меня всегда были неприятные мне люди, которые приставали ко мне, мутили меня, бронили, находили, что я и то, и это делаю не так, и докучали мне, заставляя меня делать и то, и это, и все больше такое, чего мне совсем делать не хотелось. И когда я делал вместо этого что-нибудь другое, они меня бронили, читали мне нотации и прямо-таки жизнь мне отравляли. А здесь, на небесах, было так тихо, так солнечно, так приятно. Еды в волю, спать тоже можно сколько хочешь. И все такое новое и интересное. И никто не надоедает, не пристает. И людей нет ни хороших, ни дурных. И все время праздник. Черт убери, приятное дело. Я не торопился бросить все это и вернуться опять к цивилизации. В цивилизации вот еще что плохо. Получит кто-нибудь, например, неприятное письмо, и сейчас же спешит рассказать вам об этом и вас огорчить. И в газетах все больше читаешь про разные беды и неприятности, какие случаются с людьми в разных местах земного шара. И все время тебе кого-нибудь жалко и за кого-нибудь обидно. А это ведь, знаете, ужасно тяжело. Ненавижу я эти газеты и письма ненавижу. И, будь моя воля, я никому бы не позволил взваливать, так сказать, свои огорчения на других людей, с которыми он даже не знаком, на другом конце света. Ну, а на воздухе, на воздушном шаре ничего такого нет, и оттого здесь ужасно приятно. Мы поужинали. Ночь была очаровательная. Луна светила ярко, как днем, хоть и гораздо мягче. Однажды мы видели льва. Он стоял одиноко, как будто был совсем один на свете, и тень его чернела возле него на песке, словно пролитые чернила. Это уж от лунного света такие тени, ложатся. Спать нам не хотелось. Мы больше лежали на спине и разговаривали. Том говорил, что это совершенно как в сказке из «Тысячи одной ночи». Он говорил, что одно из самых интересных приключений — описанных в этой книге, случилось как раз здесь, в этой пустыне. И пока он рассказывал нам это, мы с большим интересом посматривали вниз. Ведь это же очень интересно — видеть те места, про которые пишут в книгах. Это был рассказ о погонщике верблюдов, который потерял верблюда, пришел в пустыню, встретил человека и говорит, «Не видал ли ты сегодня верблюда без хозяина?» А человек говорит, «Какой верблюд?» Слепой на левый глаз? Да. Без верхних передних зубов? Да. И хромает на задние ноги. А груз на нем такой. С одной стороны мешок проса, с другой кувшин меду. Ну да, да, это он и есть. Говори же скорее, я тороплюсь. Где ты его видел? Я его не видал. Как не видал? Как же ты мог так подробно описать мне его? Когда у человека есть глаза и он умеет ими смотреть, для него все имеет значение. Но большинство людей не умеют смотреть. Я знал, что здесь прошел верблюд, потому что я видел следы верблюда. Я знал, что он хромает на заднюю ногу, потому что местами он волочил ее или бежал на трех. И это тоже видно по следу. Я знал, что он кривой на левый глаз, потому что везде, где он ходил, Трава щипана только с правой стороны. Я знал, что у него нет верхних передних зубов по отпечатку его зубов на коре деревьев. Что у него с одной стороны был подвешен мешок спросом, об этом мне сказали муравьи. А что с другой стороны на дорогу капал мед, об этом мне сказали мухи. И вот, как видишь, я все знаю о твоем верблюде, но я не видел его. Джим стал просить. «Расскажи, что было дальше, Масса Том?» «Это очень хорошая сказка, страшно интересная». «Это все?» — сказал Том. Джим удивился. «Как все? А что же стало с верблюдом?» «Не знаю». Масса Том, да неужто же в сказке этого не сказано?» «Нет». Джим на минуту задумался, потом говорит. Ну, так это ваша сказка. Ничего не стоит. Что же это за сказка? На самом интересном месте обрывается и не знаешь, что дальше. Разожжет и бросит. Нет, масса, Том, это бессмысленно, такие сказки. И вы сами даже понятия не имеете, нашел этот человек своего верблюда или не нашел. Нет, не имею. Мне самому сказка показалась бессмысленной. Что это за история без развески? Но я уж молчал, потому что видел, что Том огорчен словами Джима, который, можно сказать, пальцем ткнул в самое слабое место его рассказа. Так я уж не хотел прибавлять еще от себя. Не надо бить лежачего. Но тут Том повернулся ко мне и спрашивает. — А ты что скажешь об этой сказке? — Ну, разумеется, тут пришлось мне высказаться на чистоту. И я сказал, что я согласен с Джимом, что, по-моему, рассказка обрывается наполовине и конца узнать нельзя, так не стоило ее и рассказывать. Я думал, что Том по обыкновению рассердится, вспылит, выругает меня. Но он вместо этого только оперся подбородком на руку и говорит, вот именно, как сказал этот человек, одни умеют смотреть, а другие не умеют. Что уж говорить о верблюде, если бы циклон прошел, и то бы вы, бараньи головы, ничего не заметили. Уж не знаю, что он хотел этим сказать, а он не объяснил. Просто должно быть ему хотелось выругаться, как всегда, когда его убывало, прижмешь к стене. И он не знает, как выпутаться. Ну, да я не обиделся. Понятное дело, мы его прижали к стене, ведь он и сам видел, что его история без развязки. Тут уже не отвертишься.